Глава 12 Круг капитанов. сартария мёртвая планета, непригодная для жизни. Красные шапки гор, затянутые облаками, оранжевые равнины, разделённые сухими руслами рек и каналов, и причудливые костяные деревья, похожие на брошенные термитники, на которых грозные пылевые ветра выдували причудливые мелодии, словно на флейте. Илья разглядывал фотографии, поступившие из дальскопа корабля. Он задавался вопросом, как рыцари пустоты могли облюбовать этот мертвый камень и сделать его своей столицей. Это лежало за гранью его понимания. Корсары, любители свободы, доступных женщин, неконтролируемой роскоши и отрывного веселья. И вдруг красная безжизненная пустыня. Это никак не укладывалось в одну картинку. Но Ульрих фон Герб все объяснил. Он пришел в каюту Давыдова и попросил аудиенции у капитана. В это время Илья как раз разглядывал изображение Сартарии. Ульрих фон Герб рассказал, что столица находится не на самой планете, а на Иове, одном из спутников. Так когда-то решили капитаны корсаров. Здесь они оборудовали базу для общего сбора членов гильдии рыцари Пустоты». Это было очень давно. С тех пор сменилось несколько поколений капитанов. Новые лица бороздили галактику в поисках приключений и легкой наживы. Но неизменным оставалось одно – спутник Сартории и Ов, где капитаны могли укрыться от внешнего мира, подсчитать потери, посовещаться, чтобы принять общее решение. За всю историю рыцари Пустоты» Трижды корсары выступали единым фронтом против общего врага. В последний раз это было во время войн фейерверков, когда королевства Поргус, Вардия и Докордия оказались на грани уничтожения. Тогда капитаны корсаров приняли решение оказать воинскую поддержку слабеющим под натисков ругийцев королевствам. Это было не так давно, всего каких-то несколько десятков лет назад, но, казалось, в другом мире и в другой жизни. Илья был благодарен Ульриху фон Гербу за небольшой экскурс в историю, только вот не понимал, почему корсар пришел к нему всего лишь через полчаса после выхода из прыжка. Вскоре все прояснилось. Ульрих фон Герб обо всем рассказал сам, и его признание удивило Илью. Оказывается, он знал, кем на самом деле является их капитан. Об этом им стало известно на Трувиме, когда полиция организовала облаву на набеглого донника. Им удалось захватить одного из трувимцев с погонами, который под небольшим силовым давлением рассказал, что под маской донника скрывается свергнутый король Имран Актарский, известный в народе как Кровавый. Ульрих фон Герб усомнился в этом. Пришлось надавить еще. Но трувимец твердо стоял на своем, И Корсар ему поверил. Теперь он пришел поговорить с Давыдовым и хотел услышать это от него лично. Илья пожалел, что рядом не оказалось Корена Серое Ухо и Фомы Бродника. Верные друзья поддержали бы его во время сложного разговора. Но они торчали на капитанском мостике, контролируя полет. Пришлось брать весь удар на себя. Этот разговор напоминал балансирование на канате под куполом цирка а канат хоть и прочен, но не толще конского волоса. Корсары недолюбливали официальной власти, а уж после того, что учинил флот Поргуса со струвимом у них появились все основания для ненависти. Но, с другой стороны, Имран Актарский не имел никакого отношения к карательной операции. Хотя ее не было бы, если бы он погиб в тот роковой день на Эшафоте. Очень запутанная ситуация. Но Ульдрих фон Герб поспешил его успокоить. Он сказал, что экипаж «Ястреба Пустоты» — одна большая семья, и все уже давно все знают. Слухи по кораблю расходятся мгновенно. Корсары подписали контракт с капитаном Давыдовым, и они не намерены его разрывать, даже если капитан окажется дьяволом во плоти Другое дело — круг капитанов. Имран в свое время изрядно попортил им кровь, Но после того, что сотворил магистрат Поргуса с Трувимом, многие из рыцарей пустоты захотят отомстить. И на этом праведном чувстве можно сыграть. Главное – действовать аккуратно, без нажима. Ульрих фон Герб предложил свою помощь в переговорах с капитанами. Илья принял его предложение. Ульрих фон Герб рассказал о содержании послания губернатора Трувима. Его ломщики немного пошаманили над посланием, открыли его, не оставляя следов. В нем говорилось, кто такой Илья Давыдов, беглый донник, рассказывалось о допущенной властями Трувима ошибке и предлагалось поддержать свергнутого короля в деле возвращения короны. Так что один голос круга капитанов у них уже был. Сартария окружена спутниками. Всего их насчитывалось двенадцать. Каменные и ледяные шары, скользящие по орбитам вокруг планеты. К одному из них и направился ястреб пустоты. Ничем не примечательный каменный шар, изрытый жерлами погашших вулканов и кратерами от метеоритных бомбардировок. На первый взгляд абсолютно мертвое тело. Даже глубокое сканирование не выявляло жизнь». Глушилки полностью уничтожали все следы пребывания человека. Но их здесь ждали. Это сразу стало понятно, когда им навстречу поднялись два черных катера без опознавательных знаков. Они приблизились к кораблю и сопровождали его вплоть до самой посадки. Ульрих фон Герб уверенно вел корабль по знакомому ему маршруту. Он медленно опустил звездолет в безликой долине, окруженной кривой линией гор. При приближении к поверхности Иова серая земля раздалась в стороны, образовывая туннель, в которой опустился сначала ястреб пустоты, а затем два катера сопровождения. Они погружались медленно. Вернее, так казалось на капитанском мостике. Здесь время словно замедлило бег. Илья даже вспотел от напряжения. Он смотрел на экран общего обозрения, транслировавший картинку погружения, Время от времени обводил взглядом слаженно работающую дежурную команду. И увиденное его успокаивало. Эти люди знали, что делали, и они знали, кто он. И всё равно шли за ним. Это вселяло уверенность в свои силы. Наконец погружение закончилось. Ястреб пустоты опустился на бетонную площадку в пещере искусственного происхождения, залитый светом. Рядом опустились катера сопровождения. Илья приказал открыть шлюзы и направился на выход. Для переговоров с кругом капитанов Ульрихом фон Гербом были отобраны пятеро корсаров, в числе которых оказались Танк и Чарли Ворон. Илья же взял с собой Фому Бротника, Карена Серое Ухо и Сэма крупа Давыдов назвал эту пеструю компанию своей свитой. Сервин Тулх и Шуван Ури остались на капитанском мостике прикрывать тылы. Остальным членам экипажа зачитали приказ находиться в режиме боевой готовности. Илья ожидал увидеть ярких, увешанных оружием, покрытых татуировками предводителей Вольного Братства Корсаров, избороздивших все мыслимые космические просторы, прошедших через все круги ада, такими, как их описывали в приключенческих книгах, и показывали в популярных фильмах с многомиллионными бюджетами на его далекой родине. Но реальность разочаровала его. За большим круглым столом, выполненным из прозрачного материала, восседали восемь человек, больше похожих на боссов сицилийской мафии или членов совета директоров крупного международного холдинга. В серых двубортных костюмах при галстуках, таких же невзрачных и скучных, с планшетами, лежащими перед ними. Они напряженно вглядывались в лица вошедших, словно сканировали с целью определить их покупательский потенциал. Одно из кресел пустовало. Илья подошел к нему и без вопросов занял. Его свита встала у него за спиной. Когда друзья прикрывают спину, это всегда вселяет уверенность. Седой мужик с горбатым носом и вытянутым лицом Наклонился вперед и нажал на планшет. Тут же над креслами появились таблички с именами участников переговоров. Илья даже обернулся проверить, не висит ли такая же табличка у него над головой. Но там было пусто. «Начнем совет круга рыцарей пустоты», — произнес седой мужик с горбатым носом. Над его головой висела табличка с именем «Итан Гарб. Корабль Гнев». Мы собрались здесь, чтобы решить чрезвычайно важную задачу. Нам брошен вызов. Как вы, наверное, уже знаете, Трувим, наша гордость, наше райское место, оказался уничтожен. К этому часу планета полностью захвачена войсками Поргуса. Несколько тысяч наших братьев погибло, множество взяты в плен. Они называют это арестом». На Трувиме развернут военно-полевой суд и сотнями рассматриваются в кратчайшие сроки дела наших братьев. Вынесено уже с полтысячи смертных приговоров. Несколько сотен из них приведены в действие. Нас унизили и оскорбили. Нас втоптали в грязь. Против нас начали войну. Какое решение примет гильдия рыцари пустоты?» Мы покорно снесем унижение, залижем раны и уберемся подальше от владения Поргуса. Или отомстим за наших братьев. Вот что мы должны решить сегодня. Ты, как всегда, хорошо говоришь, Гарб, мудро и достойно. Но я хочу спросить тебя, что мы можем сделать? Мы нерегулярная армия, у нас нет тяжелого вооружения. Мы не можем начать войну? «Мне жаль наших погибших братьев, но мы живы, и мы сейчас должны позаботиться о себе», сказал семён Пивоваров, капитан корабля «Громобой». «И это правильно, семён Мы всегда должны помнить о себе, иначе нас сотрут в порошок». «Так вот, если мы сейчас о себе не подумаем, то другого раза у нас может не быть», сказал Марк Козырь, капитан корабля «Червонный туз». Перед нами сидит капитан Давыдов. Он отобрал корабль у хорошо всем нам знакомого капитана Вульфора. Сразу хочу сказать, это честная сделка. — Я прав? — спросил Итан Гарб, обращаясь к Илье. — Полностью правы капитан, — согласился Давыдов. В день атаки на Трувим капитан Давыдов находился там. Он видел все своими глазами. Мало того, как нам стало известно, именно илью давыдова бывшего беглого донника искали поргусцы так это ему мы должны спасибо сказать за уничтожение трувима так может не будем далеко ходить и прямо здесь за все спросим с господина хорошего пусть рассчитается с нами за гибель наших братьев раздался возмущенный голос справа он принадлежал Амиру миру халиду капитану корабля меч истины не горячись гордый амир «Давыдов ни в чем не виноват. К тому моменту, как поргусцы начали шерстить планету, он уже был капитаном ястреба пустоты и стал и быть членом гильдии. Мы не имели права выдать брата, хотя администрация Трувима и пыталась это сделать в обход всех наших законов. По распоряжению губернатора тормина Хавда Линда на Давыдова организовали охоту. Но, в конце концов, губернатор отказался от первоначального плана». Он передал с капитаном Давыдовым послание для круга. Илья достал из кармана квадратный пластиковый накопитель размером со спичечную коробку и толкнул его по столу к Итану Гарбу. Тот ловко поймал посылку, подсоединил ее к планшету и после дешифровки содержимого активировал ее. Над столом появилось уже знакомое Давыдову изображение старика. Он говорил долго и вдумчиво. Видно, каждое слово было выстрадано им. Губернатор Трувима рассказал кругу капитанов об ультиматуме Поргуса, о вторжении десанта и о том, как они отчаянно сражались, но все равно не выстояли. Он рассказал и о том, что Поргус пришел за капитаном Ильей Давыдовым, бывшим беглым каторжанином. И он не мог понять, зачем властям Поргуса так потребовался простой беглый донник — что ради этого они готовы были нарушить все соглашения с гильдией рыцарей пустоты. Губернатор признавал, что допустил ошибку, пытаясь поймать и выдать Поргусу капитана Давыдова. Также он сообщил, что с ним вышел на связь капитан Вульфор, потерявший честь и лицо. Именно он вывел власти Поргуса на Трувим. Как сообщил капитан Вульфор, да будет проклято имя его в веках. Под именем Илья Давыдов скрывается свергнутый король Поргуса Имран Актарский. Губернатор признался, что только после этого сообщения к нему пришло понимание происходящего, и он отозвал своих людей с улиц и стал готовиться к вторжению. Губернатор призвал круг капитанов выслушать Имрана Актарского, потому что уверен, ему есть что сказать благородному собранию. На этом он попрощался, и передача закончилась. «Капитан Давыдов, все, что сказал губернатор Тармин Хавдалинда, правда?» — спросил Итангарб. «Так и есть. Я король Имран Актарский, чей престол узурпировала организация, известная в галактике как магистрат Поргуса», — гордо заявил Илья. «Но ведь короля казнили!» — воскликнул Святозар Север. «Отлично поставленный спектакль, специально на потребу публики», — ответил Илья. «Это что же получается? Гильдия оказалась втянута в чужие разборки и пострадала за чужие идеи?» — возмутился святони Публий марран капитан корабля-победитель. «Гильдия, насколько я знаю, всегда оказывалась втянута в чужие разборки, когда ей за это платили, причем щедро платили», — сказал Илья. но ну, а сейчас нам никто не платит, и мы пострадали за здорово живешь. Это обидно». Заметил Марк Козырь. «Я прибыл к вам не только для того, чтобы передать сообщение губернатора. Для этой цели есть простые курьеры. Я хочу сделать вам очень щедрое предложение. По отдельности вы не представляете силу. Но если соберетесь вместе, вы очень грозный противник. Беда в том, что вы очень редко собираетесь вместе, и поэтому Поргус может воевать с вами. «Магистрат не верит в то, что вы способны объединиться. Я предлагаю вам встать под мой флаг и стать моим личным флотом. Поддержите меня в грядущей войне с магистратом Поргуса, и я не останусь в долгу», — громко заявил Илья Давыдов. «Рыцари пустоты никогда никому не служат. Мы сами по себе», — возразил Амир Халет. «Это не наша война», — поддержал его Святозар Север. «Какой нам прок ввязываться в эту авантюру, если мы даже не уверены в том, что дело выгорит, и мы получим свою оплату», — сказал Итан Гарп. «Во-первых, вы всегда ввязываетесь в авантюры, не зная, чем они закончатся. Во-вторых, я заплачу вам щедрый аванс, по полмиллиона кредитов каждому. Это будет немного греть вам душу, когда вы пойдете со мной на войну», — заявил Илья. Тут же в разгонник настойчиво постучался Карен Серое Ухо. «Капитан, ты сошел с ума! Откуда мы возьмем четыре миллиона кредитов? У нас закрома пусты! На жалованье на ближайший месяц, дай бог, наскребем! Не боись, друг мой! Мы поступим, как Вульфор! Ограбим рутники! Мара хватит, чтобы внести аванс гильдии! Это очень рискованное предприятие!» «Вся борьба за возвращение трона — рискованное предприятие», — сказал Илья и разорвал соединение. «Хорошо, капитан Давыдов. Мы будем пока называть тебя так. А что мы получим, если выиграем войну и вернем тебе трон?» — спросил Итан -Гарб. «В три раза больше аванса каждому. Или сытую должность в моей армии. На выбор». «Что ж, мы услышали тебя, Имран Актарский», — сказал Итан -Гарб. «Что думаете, капитаны?» И тут начался такой голдеж, которому позавидовал бы средневековый восточный базар. Капитаны вскакивали, размахивали руками, кричали, что это не их работа корону свергнутому монарху возвращать, орали, что шкура не стоит выделки. Другие капитаны доказывали, что деньги предлагают хорошие. К тому же, если вернуть трон королю, у них появится хороший союзник на будущее. А это многого стоит. Обсуждение затянулось на полчаса. Наконец, Итан Гарп предложил проголосовать. Голосование проходило анонимно через планшеты. Результат тут же высветился над столом. Пять капитанов проголосовали за принятие предложения, трое против. «Мы даем тебе две недели, Имран Актарский, чтобы ты внес аванс. Если ты успеешь в срок, то мы пойдем за тобой озвучил решение круга капитанов и Гарб. «Через две недели я буду здесь», — пообещал Илья. Он поднялся, развернулся и направился к выходу в сопровождении свиты. Лишь только они покинули зал совета, как корен Серое Ухо набросился на него. «Ты о чем думал? Какие деньги? Какие рутники? Мы даже не знаем, где они располагаются. Вся информация основательно засекречена». В терминале Вульфора, который мне помогли вскрыть наши ломщики, я нашел карту с обозначением всех потенциально жирных маровых рудников Так что нам осталось выбрать самые вкусные адреса, разработать план и нанести визит. И успеть в срок. И тогда флот корсаров наш. Не будем терять времени. Нам еще многое нужно успеть. И всего за две недели. Через четверть часа ястреб пустоты поднялся из недр спутника Иов, прошел ворота на поверхности и ушел в открытый космос.